Некоторые посчитали бы скучным подбирать новую торговую экспедицию. Но для Рисн это была захватывающая охота. Она сидела в кабинете, заваленной экипами бумаг, но все равно чувствовала себя охотницей. Во всех этих отчетах было столько любопытных подробностей. Детальные описания товаров, слухи о портах, где нуждались в том, что трудно достать из-за войны. Где-то в мелочах скрывалась прекрасная возможность для ее команды. Она перебирала их, подобно разведчику, который тихо и осторожно крадется в зарослях, выискивая идеальное место для атаки. К тому же, когда с головой ныряешь в нечто столь запутанное, отвлекаешься от других забот. К сожалению, как только эта мысль пришла Рисну в голову, она не удержалась и глянула на Чири-Чири. Покрытый панцирями с большими перепончатыми крыльями, Ларкин обычно проводил дни, выклянчивая у Рисн еду и попадая в разные переделки. Но сегодня, как и все последнее время, Черечири спал, свернувшись клубочком на дальнем конце длинного стола, у горшка острова Шеновара. Черечири выросла от мордочки до основания хвоста около фута, да еще дюймов 15 хвост. Она стала такой большой, что рисн приходилось держать ее обеими руками. У Ларкина появился впечатляющий профиль с заостренными жвалами и глазами хищника. В последнее время коричневый лиловый панцирь потускнел почти до мелового цвета. Слишком белый. И это не просто ленька. Что-то не так. Ризн скользнула по скамье. В прошлом она отдавала предпочтение крошечному кабинету, подальше от остальных. Теперь ей казалось, что так она поступала подсознательно, поскольку хотела спрятаться. Больше этому не бывать. Теперь у нее большой кабинет, в котором она приказала поменять обстановку. Из-за несчастного случая два года назад Рисн лишилась возможности ходить, однако травма затронула позвоночник не столь сильно, как у других людей, с которыми она вела переписку. Она может сидеть самостоятельно, хотя от этого устает спина, если не на что опереться. И все равно ей казалось, что полезно сидеть и укреплять мышцы. Вместо этого она поставила длинные скамьи с высокими спинками, по которым можно скользить. По ее приказу их разместили вдоль нескольких длинных столов. Еще в кабинете было много окон и создавалось ощущение простора и свободы. Поразительно, что раньше она предпочитала тесное и темное помещение. Рисн добралась до гнезда из одеял в конце скамьи, отложила перо, вытащила из ближайшего кубка бриллиантовую сферу и подтолкнула ее к черечире. Сфера ярко светилась, приглашая Ларкина полакомиться бурисветом. чери лишь приоткрыла серебряный глаз и едва пошевелилась. Вокруг Рисн появилось несколько спренов тревоги, похожих на Черные кресты. От ветеринаров толку мало. Они считают, что Ларкин болен, но болезни у разных видов сильно различаются. А Черечири единственный представитель своего вида, которого они встречали в жизни. Стараясь не впадать в отчаяние, Рисн оставила сферу пасти Черечири и заставила себя вернуться к охоте. Она уже отправила через даль Перо запрос человеку, который, по ее мнению, мог помочь. Оставалось только дожидаться ответа. Рисн передвинулась к поскамье, чтобы вернуться к работе. Однако тут же поняла, что забыла перо и потянулась обратно. Никли незамедлительно бросился к ней от своего места у двери. Не успела Рисн перевернуться, как чересчур усердная слуга уже протягивал перо. Рисн вздохнула. Никли был новым главным насильщиком человеком, который переносил ее с места на место, когда ей требовалась помощь. Он родился где-то на западе региона Макабаки, и даже несмотря на неплохой тайленский, ему было трудно найти работу. Слишком уж выделялись белые татуировки на лице и руках. Никли всеми силами стремился не потерять это место, и хоть Рис ценила инициативу, спасибо, Никли, она приняла перо. Но в следующий раз, пожалуйста, подожди, пока я попрошу о помощи, прежде чем ее оказывать. О, он поклонился. Прошу прощения все в порядке. Рис махнула, чтобы он вернулся ко входу. Его отношения не редкость. Когда она объяснила, зачем ей скамьи в кабинете, первой реакцией было недоумение. «Но зачем?» спросил старший плотник. «Вот как раз, чтобы избавиться от этих «Но зачем?». Ее действия всем казались странными. Она торгмастер мастер собственным кораблем и командой. Она может приказать слугам принести все, что нужно. И время от времени ей правда требуется помощь. Все дело в том, что помощь требовалась не всегда. Она была вынуждена выучить этот урок, поэтому не винила ни за промах. Рисн прогнала остатки раздражения и сосредоточилась на задаче, пытаясь снова поймать радостное возбуждение. Это будет ее второй рейс в качестве владелицы корабля. Первый, завершившийся две недели назад, представлял собой обычную прямую подставку и дал возможность ей и команде привыкнуть друг к другу. Все прошло. Хорошо. Прибыль отличная, и команда это оценила. Они зарабатывали себе на жизнь благодаря сделкам, которые она заключала. И все же что-то в поведении моряков и капитана не давало Рисн покоя. Некая неохотность в общении с ней. Возможно, они просто привыкли к стиму, а ее методы слегка отличались от методов бабском. А может, им хотелось отправиться в более захватывающий, более выгодный рейс. Рисн перебирала варианты, пока в итоге не остановилась на трех разных предложениях. Любое может принести выгоду, но какое выбрать? Она немного поразмыслила, потом выписала за и против по каждой сделке, как и учила ее в стим. В конце концов она потерла виски, лишь тихонько звякнули бровные украшения. Она решила сделать перерыв и занялась последними сообщениями подальперу от женщин по всему миру, которые, как и она, потеряли возможность пользоваться ногами. Разговоры с ними приносили радость и ободрение. Эти женщины переживали те же эмоции, с готовностью делились всем, чему научились. Азира Мурка, проявив недюжинную смекалку, разработала несколько интересных приспособлений для повседневной жизни. Крючки и кольца, вещи, висящие на прищепках, чтобы легко до всего доставать. Специальные обручи, проволока и изогнутые прутья, чтобы одеваться самой. Читая последние письма, Рисн не могла не воодушевиться. Раньше она ощущала себя оторванной от мира. А теперь понимала, что многие люди, вопреки своей удивительной невидимости, для всех остальных сталкивались с теми же трудностями. Их историю приободряли. И по их советам Рисн приказала поменять кое-что на корабле. Установить неподвижное сиденье на вес от солнца на шканцах недалеко от штурвала. А также добавить кое-что в каюте, чтобы проще перемещаться и одеваться. Пока корабль стоял в порту, плотники воплощали в жизнь ее задумки. Однако сколько же недоуменных взглядов. И опять этот ужасный вопрос. Ну зачем? Зачем, если можно остаться на берегу и поручить переговоры заместителю? Если дело дойдет до контракта, она может торговаться под эль Зачем ей кресло на шканцах, если можно путешествовать в комфортной каюте? Зачем устанавливать блочный механизм для спуска и подъема на шканцы? Если есть носильщики… Зачем, зачем, зачем? Зачем ты хочешь жить, Рисн? Зачем улучшать свое положение? Она посмотрела присланные Мурой рисунки. Недавняя разработка ревнительницы из Якеведа: Кресло на колесиках другого типа. Рисн пользовалась обычным креслом, с маленькими колесиками на задних ножках. А носильщик должен был немного наклонить кресло назад, словно она сидела в тачке и толкать его в нужном направлении. Подобную конструкцию применяли много веков. А тут кое-что новенькое. Кресло с большими колесами, которое можно вращать самостоятельно. Нужно заказать такое. На корабле от него толку мало, да, и улицы Толена, пожалуй, чересчур неровные, с кучей ступеней, но даже если получится перемещаться по комнатам в доме, это уже прогресс. Рис написала ответ Мури и еще раз взвесила все три возможные сделки. Партия рыбьего жира, ковры или бочки с водой. Все три такие будничные. Ее корабль, странствующий парус, построен для великих свершений. Безусловно, из-за войны самый простой рейс опасен. Однако лучший в своем деле учил ее искать возможности, которые больше никому не по плечу. Ищи потребность. Всегда наставлял Стим. Не будь моллюском, который просто присасывается к деньгам везде, где только можно риснуть. Найди неудовлетворенное желание. Она решила начать все заново. Но ее прервал тихий стук во входную дверь. Рисн с удивлением подняла голову, она никого не ждала. Нихли, поймав ее одобрительный взгляд, исчез в прихожей, чтобы открыть. Секундой позже в кабинет вошел улыбающийся мужчина. Потрясенная Рисн выронила бумаги. У него была смуглая кожа, волосы заплетены в две длинные, не спадающие на плечи косы. Талик облачился в традиционную набедренную повязку и сорочку с кистями, оставив грудь обнаженной. После двух лет общения она знала, что во время путешествий он обычно носил отличный талинский костюм. Если на нем традиционное одеяние, значит он намеренно хочет подчеркнуть, откуда прибыл. Рисну тратила дар речи. «Он живет за тысячи миль отсюда! Как он здесь оказался?» Она запнулась, не зная, что сказать. «Ах, вот как! Раз ты теперь важная кораблевладелица», – произнес Талик, – «то для такого, как я, не можешь найти пары слов. Ну, тогда я, пожалуй, пойду». Однако на его губах расползлась ухмылка. «Иди сюда и садись». Рисон передвинулась на дальний конец стола, не так сильно заваленный бумагами, и махнула Талику на стул напротив. «Как вы, имя Рошара, ты так быстро добрался? Я написала тебе всего три дня назад». «Мы уже были в Азимире», — объяснил он, присаживаясь. «Король хочет встретиться с этим вашим Долинаром Холлином и сам посмотреть на сияющих рыцарей». «Король покинул Рилуна? У Рисна отвисла челюсть. «По миру бродят кошмары. Воринские народы объединяются под одним знаменем, причем ни больше, ни меньше под знаменем Алети. Пора уж...» «Они... мы... не под знаменем Алети», — возразил Рисн. «Мы объединенная коалиция. Так, давай налью тебе чая». Она взяла палку-хваталку, подцепила ею ручку чайника и притянула его через стол. Талик, который так сурово вел себя, когда они впервые встретились, вскочил, чтобы помочь. Он взял чайника, налил чая в две чашки. Рис нахватила благодарность. И еще досада. Когда не можешь ходить, испытываешь раздражение. Люди вроде бы это понимали. Но мало кто понимал, какое смущение чувствуешь от того, что являешься бременем. Хоть и зная, что так быть не должно. Рис не ценила участие, которое выказывали. Но настолько трудилась, чтобы обрести способность делать что-то самой. Когда это нечаянно зарубают на корнем, Сложнее не обращать внимание на лживый голосок внутри. Голосок, нашептывающий о том, что если в некоторых областях у нее получается хуже, чем у других, значит она никчемная. В последнее время она справлялась лучше. Больше не появлялись праны стыда. Но все равно хотелось отыскать верный способ объяснить, что она не ребенок, с которым нужно нянчиться. «Вездесущие боги!» Талик подал ей чашку и сел на место. «Поверить не могу. Сколько времени прошло? Два года, как ты к нам приезжала. После несчастного случая. Словно все произошло пару месяцев назад. А для меня словно вечность». Рисон глотнула чай и протянула ладонь к черечире. Обычно Ларкин запрыгивал на руку и нюхал ее. Сегодня она едва пошевелилась, тихонько застрекотав. – Что ж, наверстаем упущенное позже, – сказал Талик. – Можно ее смотреть? Рисн кивнула, отставила чай и придвинулась к Ларкину, чтобы взять его на руки. Чири-Чири пару раз хлопнула крыльями и успокоилась. Талик принес стул вокруг стола и подсел рядом. Рисн держала Ларкина так, чтобы Талик мог его рассмотреть. – Я показывала Чири-Чири многим ветеринарам. — сказал Рисна. И все они сбиты с толку. И если кто и слышал о Ларкинах, то думал, что они давно вымерли. Талик осторожно дотронулся до макушки Черечири. Такая большая... — прошептал он. — Я не предполагал. — Что ты имеешь в виду? — Когда Аймия на Линд, семья решистских богов-большепанцерников, дала приют последним Ларкинам панцерники думают и разговаривают не как люди. Образ мышления наших богов необычен. Можно лишь сказать, что они дали обещание защищать Ларкинов, своих кузенов. Я видел еще только двух. Обоим было по много десятилетий, но они выросли не больше человеческой ладони». Черечири – отметил Рисна, «И весьма. По крайней мере, была раньше». «В древние времена Ларкины вырастали крупными. Продолжил Талик. «В наши дни они должны оставаться маленькими, неприметными. Иначе люди снова начнут на них охоту». «Но что мне делать? Как ей помочь?» «Когда мы получили твое письмо три дня назад, я написал нашим на острове». Супруг королевы возвал Рилану. Ответ незамысловат, Рисн. Но непрост. Совсем непрост. Талик встретился с ней взглядом. Остров сказал отвезти ее домой. «На Ришийские острова? Что ж, я вполне могу съездить. Как вы пробрались через оккупированные территории?» «Кружным потоком через восток. Мы...» Рисн замолкла, заметив угрюмое выражение его лица. «Под домом ты имел в виду Аймя? «Ну, в этом нет ничего невозможного. Королевский флот разместил несколько наблюдательных пунктов на главном острове». «Не на главный остров Аймиа. Рисн...» «Нужно отвезти ее в Акину!» «Потерянный город!» Талик покачал головой. «Это невыполнимое путешествие. Много поколений никто не ступал на остров». Рис нахмурилась, поглаживая Черечири и размышляя. «Акина!» «Где она недавно видела это название?» Она махнула Талику, опустила Черечири и придвинулась обратно к бумагам. Несколько минут спустя Рис нашла то, что искала. «Вот!» Она подняла листок так, чтобы Талик мог наклониться и прочитать. Он не придавал значения воринским запретам. Впрочем, как и Ризн. Усть последнее время она без возражений носила перчатку. Два месяца назад Тайленское военное судно обнаружило корабль «Призрак». Чиновники отследили его до экспедиции в мифический город Акинум. Королева Уритиру Навани Холлин подала запрос, согласно которому другой корабль должен отправиться в Айме и исследовать определенный регион. В этом регионе бушевал необычный шторм, и по слухам скрывались руины Акины. Королева Навани обещала награду, но пока никто не откликнулся. Рисн глянула на Талика, и тот ободряюще кивнул. Похоже, Рисн пора посетить Уритиру.